Глава 34. Ядро или откуда берется туман? Осторожно, словно боясь взрыва, я открыл крышку на капсуле и заглянул внутрь. Ядро было похоже на маленькую копию всей этой капсулы, только чуть скруглю размером с яблоко или даже мандарин. Оно будто парило в воздухе, а к нему было подключено несколько проводов. С опаской я коснулся ядра. Оно не сдвинулось с места. Тогда я взялся за провода и одним движением их вырвал, зачем-то зажмурившись. Никакого взрыва или чего-то такого не случилось. Просто ядро перестало парить в воздухе и упало прямо мне в руку. Быстро закинув его в инвентарь, я на всякий случай отошел от капсулы. но а все, что с ней произошло, из нее перестал валить туман. Надо бы Дока сюда привезти, может он больше сможет узнать. Отсюда до дома в целом не так далеко. С амазонками я смогу провести его относительно безопасно. Хотя он и сам вполне способен передвигаться по городу, пользуясь своими приборами. Зараженных видит издалека, музыка может успокаивать слабых, а сильных парализовать шокером. Главное не нарваться на большую толпу. Подождав, пока Гриша с Борисом сожрут мутанта и остатки людей, мы двинулись дальше и до полной темноты успели добраться домой. По пути прихватили немного мяса для рабочих и амазонок, хотя девочки сами убивали всех зараженных, что приближались к складу и могли себя прокормить. А еще они нашли тела моих байкеров, тех самых, что еще давно забрались на этот склад вместе со мной, когда убегали от Гриши. Я их только по остаткам из косуху узнал Они лежали под завалами из стройматериалов, но сейчас мои сморфики их откопали, таская материал для укрепления на улице. Его, кстати, уже заканчивали. Стены выглядели достаточно надежно. Не факт, что даже Гриша сможет их пробить. С двух сторон коридора в стенах были бойницы, через которые можно атаковать врагов почти чем угодно. Огнестрел, навыки, холодное оружие. Разве что когтями будет неудобно, стены слишком толстые. Но яфармить могу и без этого всего, а вот Еве будет полезно. Рабочие уже приступили к возведению ограждения, меняя хлипкий забор на высокую и прочную стену высотой метра три. Скоро этот склад и правда будет похож на крепость. Рабочим я выделил всех своих сереж, которые числились у меня как бойцы. и того на строительство было выделено уже семь зараженных. Бойцами у меня остались только Амазонки и Гриша. Нужно будет еще завербовать кого посильнее. Места под командование у меня освободились, но займусь я этим чуть позже. Пока меня не было, Ева уже вовсю создала броню для девочек. Пока меня не было, Ева уже вовсю создавала броню для девочек. Сделала три комплекта. Работа пусть и облегчалась системой, занимала много времени. Каждую вещь, каждый кусочек брони нужно было сначала подготовить, обработать, подогнать под размер и лишь потом объединять в один предмет усиленной системой. Гвоздь работал чуть быстрее, но и объем работы у него был меньше. Он сделал семь самодельных предметов для ближнего боя из подручных материалов. Шипастая булава из трубы, клинок из арматуры, боевой молот из кувалды. Даже щит сделал из арматуры. Тяжелый, большой. Даже не уверен, что девочки с таким управятся. Но защищать такой щит должен очень хорошо. «Как твоя нога?» — поинтересовался у пленника. «Хотя его статус уже не совсем понятен». Он вроде бы добровольно здесь, но пока что моего доверия к нему нет. Да, уже получше. Хотя бы не болит так сильно. Раны начали затягиваться, ответил он, не отрываясь от работы. Его комната уже превратилась в мастерскую. Ева принесла ему и себе материалов со склада, и они вместе занимались крафтом. Парень даже помогал ей, когда нужно было деформировать лист железа или металлический прутик. Прямо у меня на глазах он гнул твердый металл, будто тот был из пластилина. Правда, происходило это не так быстро, да и маны много сжирала «Ты и сам как?» — спросила меня Ева. «Что это у тебя?» «Электросамокат!» Я подцепил его на рюкзак, так его носить достаточно удобно. Да и весит он немного, по крайней мере, для меня. «Ты где его достал?» — улыбнулся Гвоздь. «Купил у бомжа за банку сардин». «Крутяк!» — одобрительно кивнул он. «Я тоже хотел найти, но все магазины обнесли. Где их люди заряжают, интересно». «Выглядишь уставшим», — заметила Ева. «Ты ранен?» «Да все как и обычно». «Давай обработаю раны». «Их нет. Я спиной сильно приложился, а так все в порядке». «Ты хоть один день можешь без приключений прожить? Или хотя бы меня с собой бери?» «Кстати, по поводу тебя». «Утром пойдем крыс убивать». «Крыс? А как же зараженные и баррикады во дворе?» «Она еще не готова. А крысы — это легкий опыт». «Ну, не знаю. Они такие мерзкие. И что же, это в канализацию нужно лезть?» «Ну и что? Ты в противогазе. Будешь с расстояния их жечь, да и все». «Ладно». Без особого энтузиазма согласилась девушка. «После разговора я пошел проверить успехи Дока». Тот, как всегда, занимался в лаборатории какой-то непонятной мне фигнёй. Он снова не заметил моего появления. «Чем занят?» «Ух!» — воскликнул тот, будто его пчела ужалила. «Артём, не подкрадывайся так! Я привык, что в лаборатории один». «А это что? Электросамокат?» — заметил он транспортное средство за моей спиной. «Ага. У нас же можно его зарядить?» «Да, да, конечно. Только топливо не бесконечное». Генератор хоть и достаточно эффективен, но бензоколонки не работают. Что-нибудь придумаем. Как успехи с твоими опытами? Вот, показал он мне шприц. Я думаю, у меня получилось извлечь мутаген из того зараженного, что был в убежище. Отлично. И что за ген? Я не знаю. Пожал он плечами. Как это? Я изучил его ДНК. Там почти все клетки были видоизменены, но именно этой не встречается у других образцов. Это какая-то уникальная мутация. А если у меня третья рука вырастет или лишние пальцы? У меня есть хирургическая пила, — улыбнулся он. Да ты шутить научился. Принял что-то из своих препаратов? а смешно. Так что, пробовать будешь? Ты уверен, что это безопасно? Да, да, конечно. На 70%. Эм... Да, шучу, я шучу. «На восемьдесят». «Мне док без юмора больше нравился». «Ладно, я проверил этот препарат на другом зараженном. Внешних изменений и признаков деградации замечено не было». «Подожди, на ком ты его проверил?» «К нам забрался еще один зараженный, я нейтрализовал его электрошокером и запер в кладовой». «Чего? Там же запасы консерв и...» «Не беспокойся, я все вынес в коридор, к тому же связал его». «Не было времени ждать. А на ком-то из твоих я это проверять боюсь». «И правильно делаешь. Они не такие добрые, как я. Откусят твою умную голову на раз». «Так откуда эти зараженные лезут? Я думаю, убежище безопасно». «В целом, да, но худые особи могут попасть внутрь через вентиляционную систему». «Нужно что-то с этим делать». «Да, да, но сначала прими сыворотку. Мне не терпится узнать результат». «Ладно, коли согласился я. «А что мне терять? У меня этих мутаций уже куча, и все полезные. Если док сможет с каждого извлекать мутации, я стану непобедимым. Каких-то физических изменений, боли или даже тепла в теле после ввода препарата я не почувствовал. Зато почти сразу появилось системное сообщение. Получена новая мутация. Открыл интерфейс, проверил». «Пищеварение. Уровень один. Теперь вам сложнее отравиться, любая пища усваивается лучше, а голод имеет меньше негативных последствий». «Ну, что-то изменилось?» «Да, пищеварительная система вроде бы. Нужно проверить». «Это не то, что я ожидал». «Тогда попробуй извлечь гены из этих двух образцов. Я протянул ему шприцы с кровью того мутанта «Переростка», а также с кровью моего «Плевуна». «Да-да, конечно, сейчас этим займусь. И вот что я еще нашел. Достал из инвентаря ядро». «Это то, что я думаю?» — изумился Шварц. «Да, я нашел рабочую капсулу, а в ней эту штуку. Она вроде бы ценная». «Ты не представляешь, насколько...» Док осторожно взял ядро из моих рук и словно забыл про меня. Начал рассматривать его, вертеть во все стороны, Носиться с ним по лаборатории, что-то бубня себе под нос. «Откуда твой подопытный вылез?» Шварц меня не услышал или просто игнорировал, зациклившись на ядре. «Эй, док!» «А?» «Вытяжка в коридоре», — неопределенно махнул рукой. Я отправился туда, оставив ученого с новыми игрушками. Осмотрев большую вытяжку, сначала хотел просто усилить решетку, возможно, приделать пару прутиков арматуры, Но тогда мертвяки просто забьются в веншахте, перекрыв подачу воздуха. Так что я отправился на улицу искать, откуда идет этот воздух. Это был вытяжной канал. Заходил воздух в лабораторию с крыши, проходя через множество фильтров, а вот выходил прямо на улицу. Видимо, запах людей, исходящий оттуда, привлекал зараженных, и они забрались в эту шахту. Я попросил Михайловича починить решетку и усилить ее. Тот, как всегда, охотно согласился. Умный он мужик, однако, когда не голоден. Кстати, о голоде. Нужно бы проверить, как моя мутация изменила мой вкус. Отправился в столовую. В холодильнике меня ждали жареные голуби. Это блюдо уже начало надоедать. Но, попробовав кусочек, я понял, что смогу еще долго сидеть на голубиной диете. Вкус мяса заиграл новыми красками. Я даже соль почувствовал. Да и запах, как мне кажется, стал получше. Умяв двух голубей, я лишь слегка утолил свой голод. Вслед за ними отправилась банка тушенки и сухари. Хлеб особо вкусом не порадовал, но вот консервы... Они стали намного вкуснее. Да и тушноты от всяких консервантов не было. Оказывается, жизнь налаживается. Да... На этой чудесной ноте я и отправился спать. Утром Ева меня удивила. Мне не хотелось подниматься с постели, я просто валялся, залипая в телефон. Давно у меня не было такой возможности. Поиграл в примитивные игрушки, типа три Заодно проверил свою координацию. Не идеально, конечно, но в целом неплохо. Ева же проснулась раньше меня, и пока я игрался, приготовила завтрак и собралась на вылазку. Мы спали в одной комнате, так что спокойное утро провести мне не удалось. «Вот завтрак». Принесла она мне еду в постель. «А мы надолго? Что мне с собой брать? Я взяла немного еды, воды, пару телефонов. Ну, конечно, молотовых, сколько удалось сделать. У меня четырнадцать штук с собой. Можно еще у Шварца спросить». «Так, подожди, ты чего такая взвинченная?» «Я давно не была на вылазках». «Тут пройти-то сто метров». «Если что, можем вернуться в любой момент. Не нужно с собой брать нереальный запас всего». «Ладно. А колонку с собой брать? Как крыса на музыку реагирует?» «Никак», — ответил я. «А там сильно грязно. Может, мне сапоги взять?» «Ты боишься резиновый костюм испачкать?» «Ну нет. Просто поверх него я еще броню надеваю. Я себе кожаные накладки сделала». «А вот это правильно». Если хоть одна крыса прокусит костюм... Хм... А что если... Ты не знаешь, у нас в городе есть магазины с оборудованием для дайвинга? Ну, какой-нибудь водолазный костюм. Его можно на голое тело под языка надевать, на всякий случай, как второй слой защиты от тумана. Не знаю, никогда таким не интересовалось. Жаль. Да и наверняка их все раздербанили давно. ни один же я догадался до этого... «Ну да, а с баллонами кислорода в тумане можно вообще находиться без перерыва. Фильтры нужно менять постоянно». Мы еще немного поболтали за завтраком, а потом отправились в канализацию. Ева в темноте видела не так хорошо, поэтому пользовалась фонариком. Я шел впереди, постоянно проверяя свой радар. Его минусом в данной ситуации было то, что я видел зараженных над нами. Это постоянно сбивало с толку. Казалось, вот за углом несколько крыс, а там никого. Я уже думал, что последний потоп уничтожил логово тварей. Да и я там неплохо проредил их популяцию. Но, пройдя около километра, увидели первых грызунов. С ними мы справились легко. Я когтями убил одного, приручил второго. его поджарил еще двух. Затем нам попалась группа побольше. Я приручил еще двоих. Ева сожгла сразу четверых, в том числе одного того, что я приручил. За него ей отсыпали опыта, а ДНК я потратил совсем немного, так что не жалко. Дальше было сложнее. Твари бежали на нас табунами по десять штук минимум. Тут уже пришлось использовать коктейли. У меня было десять крафтовых и пять самодельных, которые сильно режут опыт. Их я оставил на самый крайний случай. Бросали с Евой по очереди, а выживших после такого гостинца грызунов добивали уже вручную. В целом, опыт шел неплохо. По три-пять тысяч за одну волну тварей каждому. Удивляло еще, что грызуны бегут именно волнами, а не сплошным потоком. Они будто понимали, что вместе у них больше шансов добраться до нас и убить. Если бы они нападали по одному, нам бы даже коктейли не пригодились. Крысы довольно слабые противники, когда их мало. К тому же я через полчаса фарма обзавелся четырьмя питомцами седьмого уровня. Более сильные нам не попадались. А чем ближе мы подходили к гнезду, тем ниже были уровни у крыс. Затем поток, как и в прошлый раз, резко прекратился. Но я второй раз не попадусь на эту уловку. Лезть к ним в гнездо и даже проходить через следующий перекресток я не стал. Мы просто ждали. Ждать пришлось недолго, минут двадцать, после чего я увидел на радаре приближение нескольких десятков крыс с трех сторон. Перед нами как раз было три тоннеля, правый вел к гнезду, прямо и налево я даже не знал, что находится. Нужно бы изучить эти пути, может, я смогу по городу передвигаться через канализацию, хотя мне и на поверхности неплохо. Но если нужно пройти с человеком, путь многократно усложняется. Мы бросили на перекресток сразу два коктейля, и опыт полился рекой. Я не успевал смотреть на мелькающие цифры. Так быстро они сменяли друг друга. Благо, все это происходило в системном чате, в уголке моего поля зрения, так что не сильно отвлекало. Твари, не жалея себя, лезли через огонь. Мне даже показалось, что самые слабые жертвуют собой, чтобы их более сильные сородичи могли перебраться через препятствия. И у них это неплохо получалось. Нам пришлось бросить еще бутылок пять, отступая назад, чтобы поток тварей лишь немного поубавился. А дальше Ева начала жечь их напалмом. Почти все крысы, пробравшиеся через огонь, были сильно изранены, так что добивать их было легко. Тех редких везунчиков, которым даже через огонь моей подруге удалось пройти, добивали мои зубатые помощники». Ну и я был последним барьером у них на пути к Еве. Правда, мои когти даже не понадобились. Наконец, поток грызунов прекратился. И очень вовремя. Даже мне в этой атмосфере было уже нечем дышать. Помимо запаха канализации, воняло горелой шерстью и плотью. «Ну что, сколько опыта ты получила?» Мой вопрос был только для поддержания разговора. Я и так видел, что девушка уже получила восьмой уровень. «Я же сам...» Поднял свой опыт со 170 тысяч до 230. 000. Неплохо. До десятого уровня остался последний рывок в 26 тысяч. «Много», — тяжело дыша ответила Ева. «Я не думала, что можно столько получить за один раз». «Можно и больше, но нужны навыки и снаряжение получше. Если бы вместо крыс были зараженные, ты бы уже девятый получила». «Офигеть! Так давай зараженных поищем». Может, наша стена уже готова? Ты не смотрел? Да когда бы я успел? Ты мне из комнаты выйти не дала. Так ты все равно валялся на кровати. Имею право, я давно не отдыхал. Не будь у меня срочных дел, я бы вообще залип за компом на недельку-другую. Но сейчас не до этого. Некогда отдыхать. Моя сестра в лапах этих уродов в их лагере. Неизвестно, как с ней обращается, да и вообще, жива ли она? Я тебя понимаю, но не нужно орать на меня. «Моей вины в этом нет, а лезть туда без подготовки — самоубийство». «Так давай готовиться, пойдем дальше», — предложила Ева. «Представь, сколько их в логове». «Да угомонисты. Во-первых, у нас не осталось коктейлей. Во-вторых, трубы нагрелись, ты можешь расплавить свою обувь и костюм. В-третьих, если убить их матку или кто там их плодит, такого фарма здесь больше не будет». «Ну и пофиг. Когда стену закончат, будем снаружи фармить». Ты не понимаешь. Снаружи намного опасней. Там могут напасть летучие мутанты или просто прокачанные Пару охотников или кого-то подобных им наша стена не остановит. А здесь узкое пространство, в котором Молотов или твой огонь работают идеально. Хотя еще можно в парк сходить. Те фитоняшки дают не только много опыта, но и неприлично много ДНК. «Отлично, идем. Только Молотовых сделаем еще». «Хорошо, как раз получу десятый уровень. Можно будет и твою сестру идти забирать». «Наконец-то!» — обрадовалась Ева. Но тут же мне поступило другое предложение, от которого было сложно отказаться. «Внимание! Вам предлагается принять участие в случайном испытании. Сегодняшнее испытание — Королевская битва. Участвует 30 человек».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 Желаете принять участие в испытании? Да? Нет?